Глава девятая. «Что тебя испугало?» — быстро спросила я. Варя сняла со спинки стула старые местами полосевший пуховый платок, и накинула себе на плечи. В тот день утром Назар подался в город, а я в сарай пошла за ведром. Слышу в его домушке шорох. Что я могла подумать? Участок деда последний, за ним овраг и лес начинается. Кто в село пришел, не видно, может, вор?» Варя очень осторожно сдвинула в бок потайную дверцу и прильнула глазом к микроскопической щели. По комнате ходил человек, одетый в джинсы и толстовку с капюшоном. Лица девушка не разглядела, кто посетил деда. Не поняла, даже не могла распознать, незваный гость мужчина или женщина. На руках у него были кожаные перчатки. Для вора он вел себя более чем странно. Вытащил из шкафчика банку растворимого напитка Достал из рюкзака точь-в-точь точь такую же, поставил на полку, деда в кофе прихватил с собой и ушел. Варя оставалось лишь гадать над этими странностями. Сначала она пребывала в недоумении, а потом обрадовалась. Добрая судьба подбросила ей еще один шанс заработать. Вернется Назар из города, а она ему скажет, «Заплатишь — расскажу, кто и зачем к тебе сегодня приезжал». Вдохновленная мыслями о деньгах, Варя взяла сына и поспешила в магазин мыть полы. Обычно девушка возвращается домой около семи, но в тот день задержалась. Анфиса Сергеевна попросила отдраить окна. Естественно, не за так. Варя честный человек. Если платит, она прилежно отрабатывает деньги. В стекла девушка терла до девяти. Конечно, окошки следует мыть днем, но так уж получилось. Анфиса Сергеевна рассчиталась сразу — Да ещё подарила уборщице немного продуктов. Дала ей просроченный йогурт и залежала и сыр. Варя понеслась домой. День у нее складывался на редкость удачно. Вечер тоже обещал прибыль. Юная мамаша уложила сына спать и пошла в сарай. «За ведром», — не выдержала я. «Ага», — беззастенчиво солгала Варвара. «У деда тихо было. Я сначала решила, что он еще не вернулся», «Прикатит с последним автобусом. Он в одиннадцать мимо ведьми идёт». Но ни в полудвенадцатого, ни в полночь Назар не вошел в сыроюшку. Варя начала беспокоиться. Пенсионер всегда ночует дома, ведет правильный образ жизни, встает в 6, обливается в любую погоду, даже зимой ледяной водой на улице. Девушка занялась постерушкой, а около половины первого вновь отправилась в бывший гараж. «Как вы думаете, зачем?» «Правильно! За ведром!» Варя опять чуть-чуть приоткрыла тайную дверцу и обнаружила Назара. Он лежал головой на столе. Рядом стояла чашка. Варя решила, что дед приехал, пока она возилась с корытом, устал от поездки в Москву и задремал, не дойдя до койки. Утром она опять двинулась за пресловутым ведром и увидела Назара все в той же позе. Но сейчас в окно падал солнечный свет, А лицо старика было повернуто в ее сторону, и Варя попятилась. Широко раскрытые глаза Назара не оставляли никаких сомнений в том, что он умер. Варя замолчала и принялась сосредоточенно изучать конфеты в коробке. Потом сделала попытку изменить тему. Интересно, они с вареньем? Я не дала ей шанса прервать беседу. Как же ты поступила? Плачу за честность. Варя смущённо улыбнулась. Подумала об Эдике. Ему много чего надо. Назар в город за деньгами ездил. При нем большая сумма была. Зачем покойнику деньги? Милиция приедет, скорая притащится. Кто-нибудь сопрет, а мне они нужнее. Я вошла в сарайчик, пошарила у него в куртке и вытащила кошелек. Это не воровство. Что-то вроде находки. — Ты отчаянная девушка, — оценила я поступок Варвары. «Не побоялась, что криминалисты обнаружат отпечатки твоих пальцев и будут задавать вопросы?» Варвара засмеялась. «Может, в Москве и стали бы заниматься стариком, который на тот свет отъехал, а в ведьме не свои порядки? Умеры, ладно. Ни в драке зарезали, ни машиной задавили, ни пристрелили. Значит, срок пришел. У нас один участковый на тьму поселков. Больше ему делать нечего, как о пенсионере жмурике беспокоиться». А насчёт отпечатков смешно. Я же ему соседка. Спросят — отвечу. Сто раз в сарай ходила к Назару. «Ты говорила про жильцов», — пробормотала я. «Люди, которым дед дом сдал, могли тебя заметить». Варя выковырнула из ячейки круглую конфету. Назар сначала дачников на лето пускал, а потом семью нашел, которая на весь год поселилась. Но гараж вдали, у забора, а изба через все сотки возле ворот. «Кем надо быть, чтобы меня углядеть? И как ему увидеть, если я через потайную дверь лазила?» Мне пришлось сдаться. «Хорошо. Дед умер. Дальше что?» Девушка почесала нос. Я пошла к его жильцам и говорю. «Дедушку Назара не видели? Он у меня ведро в долг взял. Обещал вернуть и не несёт. Сделайте одолжение. Попросите его зайти». Жена жильца пошла в гараж и как заорёт. «Это все. «Ты так и не объяснила, чего испугалась», — напомнила я и снова почесалась. Варя сдернула с волос резинку, конский хвост рассыпался на пряди. Сначала я думала, он от сердца помер, но врачи сказали, что у него язва прорвалась. Вот дедушке кирдыка настал. Да только он животом никогда не мучился. Соленая ел спокойно, яблоки трескал, морковь сырую, огурцы жрал. У моей мамы язва была». Я знаю, что она от сырых овощей и фруктов сильнее болит. Надо на диете сидеть, кашу на воде варить, протёртую готовить. Но Назар на станции булку с сосиской брал. Сама видела. И кофе. Варя оглянулась и понизила голос. Растворимый. В банке. У деда организм был, как у слона. Он мне хвастался, что никогда ничем не болеет, потому что медитирует, закаляется и ледяной водой обливается. Кофе он обожал, пил его в любое время суток. На ночь всегда чашечку хряпнет и в кровать. Бессонницей не мучился. Я его один раз поддела. «Дядя Назар, вот ты все про здоровый образ жизни говоришь, а как же кофе? По телевизору говорят, что оно яд». А он ответил. «Мне от кофе хорошо, и это главное. Слушай свое тело, оно подскажет». Вспомнила я, как он головой у чашки лежал и поняла, «Человек, который приходил, зачем упаковки менял? Небось, отравил деда». «Интересная версия», — кивнула я. Варя сняла платок. «Я к Анфисе Сергеевне пошла и все всё ей объяснила. Вдруг и меня прибьют. Вдруг узнали, что я часто к Назару бегала. Посчитают нас друзьями и кирды к Варке. «Анфиса умная. Она мне велела не нервничать и молчать в тряпочку», — сказала. «Возьми эту банку и брось в сортир, нехай в дерьме потонет». «А сейчас вас прислала. Теперь платите вторую часть денег». «Когда умер Назар?» — спросила я, отсчитывая купюры. «Зимой, в конце февраля. День не скажу, может, в начале марта», заявила Варя, радостно хватая мзду. Я села в джип и двинулась в обратный путь. Отправляясь в ведьмина, Я предполагала, что дед-предсказатель не просто так пугал археологов. Я думала, местный житель решил прогнать из села незваных гостей, от которых много шума. Старик привык к тишине, хочет покоя, желает лечь спать пораньше. А в непосредственной близости от его избушки раскинули лагерь москвичи. Среди них студенты, молодежь шумит, играет на гитаре. Может, кто полез на участок Назара, вот он и рассверепел. Выдумал историю про желудочную волчицу и начал исполнять роль прорицателя. Но все оказалось сложнее. Назара наняли. Сценарий, бывшему киномеханику и рабочему сцены, выдававшему себя за известного актера, принесла женщина. Дедуля оказался смышлёным, а тётенька дала маху. Решила, что он удовлетворится разовым гонораром. Но Назар почуял большую прибыль и стал шантажировать даму. Судя по тому, что материальное положение деда улучшилось, он вполне успешно обирал свою жертву. И последнее сообразило. Вымогатель не остановится, его аппетит возрастет. Есть единственный способ избавиться от предприимчивого старикашки, отправить его на тот свет. Я нажала на педаль газа, автомобиль еще быстрее полетел в сторону Москвы. Наверное, убийца подмешала яд в банку с кофе. Она была в курсе привычек деда, поэтому принесла кофе с наполнителем. К сожалению, Варя права. Участковый, который призван следить за порядком в нескольких селах, не станет поднимать шум из-за кончины старика. Следов насилия на теле Назара не обнаружили, значит, нет никаких подозрений, что смерть неестественная. Я включила радио и под бодрый стрекот ведущего еще раз оценила ситуацию. Версию о желудочной волчице по приказу тетки озвучил Назар. Почему была придумана эта болезнь? Да потому что и Галину, и Майю, и Владимира отравили. Тошнота, рвота, слабость — признаки многих заболеваний, в том числе и язвы желудка. На самом деле несчастных угостили одинаковым ядом. Он же достался и Назару. Желудочной волчицы не существует. У меня возник целый букет вопросов. Кто затеял историю с предсказанием? Почему жертвами стали Бутрова, Матвиенко и Каминский? Что связывало двух ученых и студентку-дипломницу? Какова цель преступника — на корню загубить исследования Алексея Николаевича? Или таинственная незнакомка использовала раскопки как полигон для убийств? Вероятнее второе. Дамочка хотела не только избавиться от людей, но еще и насладиться их страхом. Даже те, кто объявляет «я не верю в приметы, плевать хочу на гадалок и предсказателей», будут нервничать, если им бросить в лицо фразу «ты умрешь 9 февраля, готовься к смерти». Что уж говорить о впечатлительных эмоциональных натурах. Они мигом поверят пифии, настроятся на кончину и уйдут в названный день в мир иной. Подобные случаи описаны в учебниках как по психиатрии, так и по психологии. Человеческий мозг — хитрый механизм. Мы сами способны уложить себя в гроб. Впрочем, есть и хороший момент. Мы сами способны вытащить себя из могилы. Надо лишь поверить в то, что любая болезнь излечима. Ноги стали зудеть нестерпимо. Я съехала на обочину, припарковалась, стащила дуги и ахнула. Лодыжки покрылись ярко-красными точками. Кое-где они слились и превратились в большие пятна. Ступни и часть голени выглядели ужасно. Я начала чесаться, и остановилась лишь в тот момент, когда в кармане зазвонил мобильный. «Ну, проснулась вовремя?» — спросил Приходько. Я моментально разозлилась на босса, которому, похоже, нечего делать, раз он следит за мной, и ответила. «Естественно, уже побывала в ведьмине и спешу назад». «Понравился будильник», — засмеялся шеф. «Правда, прикольный». Я ощутила укол совести. Совершенно забыла про подарок босса. Вчера оставила коробку с часами в машине. Но ведь неудобно говорить правду. Приходько старался, ездил в магазин, выбирал дурацкий сувенир. Отличный механизм, — начала я вдохновенно врать. Звонок громкий, но прямо сбросил меня с кровати. Долго собирала, — поинтересовался босс. Он уже был готов к работе. Удивленно ответила я. Поставила нужное время, в шесть вскочила. Котят, долго искала. Задал новый вопрос шеф. Котят? переспросила я. Ах, котят! Ну да, они суперские. Очень оживляют дизайн. Нет, их не пришлось разыскивать, лежали в коробке. да крякнул приходько. Ну, я рад, что угодил. М да у начальника явно испортилось настроение. Мне показалось, это случилось из-за того, что я недостаточно долго расхваливала его подарок, поэтому я быстро добавила. «Никогда еще не пользовалась таким роскошным, красивым будильником. Огромное-преогромное спасибо!» «М-да», — -да», повторил Приходько, «когда доберешься до офиса?» Я посмотрела на ногу. «Можно мне заехать к врачу?» «В деле Добровой появился доктор?» — деловито осведомился Приходько. «Пришлось сказать правду. Я заработала аллергию. От таблеток она не проходит. Чешусь ужасно». «Немедленно к специалисту!» — занервничал босс. «Не задерживайся! Рули в поликлинику! Погоди-ка!» Я услышала тихий писк, затем голос шефа. «Регистратура! К вам в самое ближайшее время приедет Татьяна Сергеева!» ВИП-клиент особой важности. Ее необходимо проводить в кабинет к аллергологу. Что значит, специалиста сегодня нет? Ну, погодите». В трубке снова запищала, и я опять стала свидетельницей беседы. На сей раз босс соединился с хозяином медучреждения и сходу начал возмущаться. «Костя, что за порядки? Моя сотрудница опасно больна, а твои люди лепечут про отсутствие врача. Аллергия!» Возможно, анафилактический шок, отек Квинке, смерть от удушья. На всякий случай я щупала рукой своё горло. Приходько не утихал. Паралич дыхания! Я почувствовала нехватку воздуха. «Немедленно вызови врача!» — негодовал шеф. «Молодец! Я знал, что мы достигнем взаимопонимания. Таня!» «Что?» — просипела я. «Тебе плохо?» — перепугался босс. «Нет, все нормально», — ответила я. Голос сел, — занервничал шеф. «Торопись!» Я поставила сотовый в держатель, еще несколько минут чесала ноги и выехала на шоссе. Приходько проявил ко мне исключительное внимание. Добился, чтобы ради меня вызвали специалисты из дома. «Но почему босс мне не нравится?» Очевидно, на этот вопрос есть лишь один ответ. «Он не Чеслов».